Глава 18. Повелитель теней. Малин вздохнула и позволила своей голове упасть на моё плечо. Наша лошадь была старой и пока что шла ровно по гладкой дороге. Я держал поводья, а второй рукой обхватил её за талию, крепко прижимая её к своей груди. Кейса, ты помнишь ту ночь, когда запнулся о расшатавшуюся доску на синовали, А когда начал плакать... «Обвинял Серпик Луны за то, что тот не осветил тебе дорогу. Память тебе изменяет, я не плакал». «Кейс Эриксон, ты плакал». «Враки». Я и правда помнил ту ночь, когда ободрал большой палец на ноге так сильно, что кровь залила всю солому. Я и правда плакал, как чертов младенец. Я пытался спрятать свое лицо, уверяя, что мне пучок соломы в глаз угодил. Вот и причина для слез. Эта луна напоминает мне о той ночи». Малин запрокинула лицо к небу. «Месяц над нами» бросал бледные голубые тени на листья и ветки, создавая иллюзию длинных тонких пальцев, тянущихся по лесной подстилке. «Какие истории мы рассказывали в ту ночь?» вздохнула она. Я прижался поцелуем к изгибу ее шеи. «Ты рассказывала истории, пока я не перестал плакать». «Так и знала, что ты плакал». Марина щепнула меня за бедро, а потом снова прижалась ко мне. «А ты когда-нибудь думаешь о том, кем мы могли бы стать, если бы тогда детьми не пошли на маска-васка и никогда бы не разлучались?» «Да». Мой голос был хриплым и низким. Я вдохнул чистый запах ее свежевымытых волос. «Я уже говорил тебе. Мысли о тебе не давали мне умереть. Когда во дворце было невыносимо, я принимался мечтать о новой жизни с новым будущим» и ты была в центре моего мира. Как все сложилось у тебя в голове? Притворись, что мы выросли вместе на сеновале и что никогда не расставались». Моё лицо бросило в жар. Я раньше никогда ни с кем не делился своими простыми скучными мечтами. Они казались такими смешными по сравнению с той жизнью, что мы вели. «Кейс, что ты видел в той, другой жизни?» Голос Мален был тих, наполнен усталостью, Но когда она посмотрела на меня этими большими просящими глазами, как я мог ей отказать? Мне исполняется 17, и я наконец-то достаточно взрослый, чтобы стать подмастерьем у плотника в доках, прошептал я. Затем по ночам я все равно работаю на полях дома Штромов, откладывая каждый медный пенге. А потом, год спустя, в тот день, когда мне исполняется 18, я иду к Йенсу со своим кошелем пенге. И доказываю, что могу купить жилую комнату в доках. Я говорю ему, что могу обеспечить еду на столе и способен позаботиться о его девочке». «А потом?» Голос Малин надламывается. В горле пересохло. Я годами не думал о своих старых мечтах. Думая о них теперь и зная, что они никогда не сбудутся, я почувствовал, как жжёт глаза. Я прочистил горло. «Он дает мне свое благословение», И я обмениваюсь обедами с самой красивой девушкой во всем мир плаца. Я получаю постоянную работу у плотника и зарабатываю еще больше пенге. Мы себя чувствуем треклятыми королями, когда можем покупать новую обувь каждый оборот. Малин смеется. Смех влажный, и она пытается скрыть, что шмыгает носом. Это конец? Нет. Я покрепче прижимаю к себе ее тело. Появляется малыш, потом еще один, может, и третий. «Трое? Очевидно, я не могу от тебя рук оторвать, не говоря уже о том, что я самый востребованный плотник в городе. Ну, естественно. Я строю нам дом возле фьордов, и мы заполняем его этими малышами». «Нам нужно завести свиней», — перебивает Малин. «И козу. В доме штромов у меня неплохо выходило делать козий сыр. У тебя будет целый загон, коз. Ты делаешь лучший козий сыр во всем Клогласе». Я бросаю взгляд на Луну. Каждый вечер, идя домой из Доков, я срываю те желтые цветы, что тебе всегда нравились, на обочине торговой дороги. Я слушаю, как ты рассказываешь сказки нашим малышам, пока они засыпают. Они никогда не ложатся спать замерзшие или голодные или неуверенные в том, что их любят. Она покрепче сжала мою руку, и ее голос стал сиплым и низким. Кейс. Я не остановился, слова все сыпались. Мой мир совсем зачерствеет потому что нашей семье нечего бояться. Мы встречаем старость в этом домике Малли. Мы смотрим, как наши дети заводят детей, и они никогда не узнают, каково это не иметь дома. Они никогда не узнают, каково это красть или убивать. Я поцеловал ее висок. Вот о какой жизни я мечтал все те года, что мы были в разлуке. Долгое время мы оба молчали. В моё сердце пробралась новая боль за ту жизнь, которая у нас могла бы быть. Но опять же, судьба никогда к нам не благоволила. Нам было предначертано укрываться в тенях, эксплуатировать, подкупать и купаться в крови». «Кейс», — прошептала Малин, — «да». «Ты придумал нам прекрасную жизнь?» Она оторвала мою руку от своего живота и поцеловала центр ладони. «Но я сейчас не менее счастлива делить с тобой эту жизнь. Боги, чего бы я ни сделал, чтобы каждая ее мечта, каждая треклятая надежда сбылись? Когда она снова оглянулась через плечо, я улыбнулся ей так словно был согласен. По правде же я не видел варианта, при котором ее жизнь будет спокойной и приятной, когда ее муж не несет ничего, кроме тьмы и страха. Я не знал, чем все это закончится, но я буду бороться за прекрасную жизнь Малин в домике у Фьорда. Я никогда не перестану бороться за это. Кейс. К нам подъехал Гуннер. Он ехал на темпераментном муле, и остекленевшее выражение глаз зверя убедило меня в том, что он использует месмер, чтобы им управлять. Мы возле речных пещер. Место, где мы должны оставить людей дома виллов. Мои кишки скрутило, но я просто кивнул. Я опустил губы к уху малин. А теперь пришло время сказать мне правду ты в состоянии бежать если потребуется ее тело ответило раньше чем она Малин напряглась и отвела взгляд я чувствую себя гораздо сильнее Малин она опустила подбородок я не сомневался что это ее упрямая решительность борется с тем обещанием что она мне дала вздохнув она сдалась и покачала головой нет бежать я не смогу я поцеловал ее плечо Я не от того тебя берегу, что хочу тобой помыкать. Я знаю. Ее голос был полон разочарования, но Малин сознавала риск. Она не станет рисковать теми, кто нам дорог, чтобы потешить собственную гордость. Но это значит, что ей придется остаться позади, надежно укрытой защитниками, пока мы пешком пробираемся к тому, что осталось от колючего леса. Я завел лошадь в гущу деревьев, где остальные окружили шаткий фургон, который мы украли в доме виллов. Эрика стояла рядом с Гунором. Он шепнул ей на ухо что-то, что разгладило морщинки тревоги, расчертившие ее лоб. Ее бледные глаза поймали мои, когда я подвел лошадь к ней. Привет. Она звучала вполне веселой, несмотря на дрожащий подбородок. Какие-нибудь последние предчувствия, прежде чем мы сделаем этот шаг? Эрика посмотрела на Гуннера, он, ободряюще ей, улыбнулся. Звезды в последнее время были очень застенчивы, но есть глубокая тяжесть у меня на сердце, говорящая, что в этом направлении нам и нужно идти, буквально». Она указала на заросшую лесную тропу, ведущую в колючий лес. «Мы должны идти сюда. Здесь нас ждет судьба. Инстинкт», — сказала Малин. Верь этим инстинктам. Я не думаю, что твой месмерчары, то есть такие тихие, как ты думаешь. Вот и я тебе так говорил. Гунор улыбнулся женщине Фейри и легонько пихнул ее локтем. Эрика была похожа на снег. Если бы мы попали в метель, она могла бы исчезнуть. Все бледное. Но в тем мгновения после похвалы Гуннара Штрома, ее щеки залил румянец. «Нам нужно сделать именно это, но...» «Но что?» Мой голос прозвучал более резко, чем я планировал. Гуннер бросил на меня мрачный взгляд, который я вернул с тарицей. Эрика шмыгнула носом и посмотрела на небо. «Я не думаю, что это будет удобная дорога». Желудок завязался узлом. «Ну, конечно же, нет. С какого пекла хоть что-то здесь будет удобным?» Норнам нравилось смотреть, как пешки в их игре страдают. Я ударил пятками по бокам лошади, ведя нас в толпу возле фургона. Раум и Тор откинули заднее полотнище и запрыгнули внутрь. Това поспешила осмотреть всех, кто мог пораниться или заболеть за те дни, что провел в козьем загоне. По ее сигналу Солферус забрался внутрь. Солнечный принц подошел к Оскару Виллу с такой уверенностью, продемонстрировать которую мог только человек, умеющий запугивать врагов. Когда Сол схватил Оскара за руку, жена Скида закричала и повисла на мужа. «Нет! Нет, оставьте его! Пожалуйста, оставьте его!» Сол проигнорировал ее и вытащил Оскара из фургона. «Ада!» — сказал Оскар. «Я вернусь! Береги детей! Я клянусь, что вернусь!» Поднявшись на ноги, выглядел Скетгард побежденным. Я заметил, как он взглянул на сестру. Не с той же злобой, какую на Инге затаил Эдвард, но в глазах все равно читалось предательство. В мою грудь вонзился укол ее страха за жизнь брата. Пекло. Инге была слишком великодушной. После всего, что было, она не хотела, чтобы Оскар погиб. По правде говоря, я мог понять, почему. И если постараться. Он был всего-навсего человеком, родившимся в таких вот обстоятельствах. Может, если бы его не запихали в стражники в возрасте 12 лет, он стал бы простым мужчиной с простым домом и простой жизнью. Такими же, о каких я мечтал когда-то. Монотонное счастливое существование в домике с рыжеволосой девочкой. Кто знает, кем мог бы стать Оскар Вилл. Я перекинул ногу через лошадь, затем помог Малин спешиться. Халвары и несколько северных воинов повели остальных людей из фургона вниз по склону к пещерам. Оскар отыскал меня в толпе. «Не навреди моей семье. Я не обману тебя, но ты не должен причинять вред моей жене или детям. Они невиновны». Я закрыл глаза, очень медленно моргая, и зная, что когда они откроются, цвет спрячет блестящая чернота. Оскар вздрогнул, когда я толкнул его своей грудью. Выполнишь свою часть сделки и бояться тебе нечего. Не выполнишь. Что ж, твой мальчик присоединится к твоему брату. А потом твоя прелестная женушка. Ты умрешь только тогда, когда увидишь, как жизнь покидает их глаза. А потом мы продадим самых младших за немалые деньги. На лице Оскара перекатились желваки: Я не враг королевства. Ты мой враг, Скит. Нет, услышь меня! Мужчина попытался вырваться из схватки Сола. Солнечный принц крепко держал Оскара, но другие начали подходить поближе. Вален смотрел на нас с опаской, а Гунн сжимал и разжимал кулак, всегда готовый повелеть Оскару Виллу перерезать собственное горло, если потребуется. Оскар остановил свой пристальный взгляд на мне одном. «Я верен королевству и его народу. Все, чего я когда-либо хотел, это помочь создать такое государство», в котором моя семья сможет жить мирно. Ты отбираешь деньги у жуликов, а потом бросаешь тех же самых проходимцев в тюрьмы, чтобы они там сгнили. Оскар сглотнул и отвел взгляд. Я делал то, что должен был, чтобы выжить. Можешь ли ты сказать, что делаешь не то же самое, что прямо сейчас занимаешься не этим? Я не мог отрицать истину. Не было предела тому, на что я пошел бы ради гильдии и Малин. Не было такой грязной ямы, в которую бы я не спустился. Я молчала, и Оскар заговорил тише, шагнул ближе. Я еще раз повторю. Я верен Востоку, так что если она действительно предначертанная наследница, то я буду верен королеве. Малин на негнущихся ногах доковыляла до меня, но даже так держала она себя, как треклятая воительница. Но пока доказательств нет, служишь ты Ивару, разве не так? «Человеку, который торгует альверами на своем маскараде? Человеку, который убивает тех, кто может хотя бы близко подойти к тому, чтобы забрать то, что Ивару вообще не принадлежит?» Оскар покачал головой. «Я не слеп к тому, что происходит в королевстве. Черный дворец чувствует угрозу. А это подводит меня к мысли, что вы можете говорить правду. Нам не нужно, чтобы он нам верил». Через толпу протиснулся Лука. При виде сына Ивара Оскар побледнел. «Боги, лорд Грим, Откуда... откуда вы здесь?» «Я все время здесь был. У меня просто не было желания показывать свое лицо таким отбросом, как ты». Лука с отвращением сморщил нос. «Моя верность никогда не принадлежала черному дворцу». Лука бросил взгляд на меня. «Не нужна нам его чёртова вера. Не нужно, чтобы он оплакивал свою честь». Нам нужно пойти и уничтожить этот форт. Он слишком близко, чтобы мы чувствовали себя спокойно. Он имел в виду, что этот лагерь располагался слишком близко к Фельстаду, к его семье. С каждым днем, что он проводил вдали от Дагни и вона, его нервы все истончались. Я мог это понять. Он только-только вернул свою семью после многих лет. Он скоро начнет выходить из себя, если мы не сделаем следующий шаг. Я грубо ухватил Оскара заворотника и поволок его вперед. «Хватит болтовни. Пора доказать, чего ты стоишь». Рау и Линкс раздали те кожаные доспехи скетгардов, что мы украли. Оскар надел свою униформу с темным гамбизоном и кожаными наручами. Прочие из нас добавили те мелкие скетгардские штрихи, что смогли. Клинок на поясе скида, шерстяная накидка с символом черного дворца, плащ, который носят в сезоны морозов или дождей. Этого должно было хватить. Оскару нужно будет сыграть свою роль и убедить своих товарищей скидов и любых фейри, поджидающих нас, что мы не посторонние. Я натянул один из капюшонов, скрывая лицо в тени. Я снова стану элофом. Для Ивара я был самым узнаваемым, так что, изменив лицо, я уберегу остальных. Рука Малин обхватила мою. Ее волосы превратились в падающие на плечи снежные каскады кудрей, а веснушки исчезали одна за другой. Кейс, если ты там получишь смертельную рану, то я тебя убью. Мое лицо прорезала улыбка. Это угроза? Обещание! Моя ладонь накрыла одну ее щеку, вторая крепко прижала ее тело к моему, и дыхание участилось: Я люблю тебя. Береги себя, не отходи от этого дурака. Я подбородком указал на Ари. Он будет скрывать лицо малин. Посол притворялся, что меня не слышит, но руками сделал жест, без слов посылающий меня в пекло. С улыбкой я вновь посмотрел на Малин. «Если кто-нибудь к тебе приблизится...» «Знаю». Она провела большим пальцем по моей нижней губе. «Познакомлю их с иным миром». «Ты все усложняешь, повелитель теней». «Ты тоже». Один последний поцелуй, и я присоединился к остальным впереди. Покалывание мес мироволной пробежало по коже, когда я изменил свои черты и накрыл окружающих меня людей ночью. Вален подошел ко мне сосредоточенно, закрепляя на поясе второй топор. Его глаза широко распахнулись, когда он увидел мое лицо. «Не знал, что ты иллюзионист». Только когда мне страшно. Моя челюсть пульсировала от напряжения. «Что же это я сказал?» Слова вырвались прежде, чем я успел их остановить, И я тут же посмотрел в сторону, чтобы спрятать покрасневшие щеки. Вален стиснул моё плечо, коротко меня встряхнув. Рад, что не мне одному. Король сделал первый шаг в ночь. Мои губы изогнулись в легкой улыбке. Иногда я так сосредотачивался на собственных страхах, что даже не замечал страхов чужих. Правда заключалась в том, что мы все были в ужасе.